Глава сорок 48. Лейра. Аларик словно смотрел вглубь себя. Он не откликался, хотя я дважды и трижды повторила его имя. Когда он наконец резко поднял на меня взгляд, я подумала, что предпочла бы, чтобы он оставался погружённым в свои мысли. "В чём дело?" выкрикнула я. "В чём дело и почему, глядя в твои чёрные глаза, я думаю, что теперь всё потеряно?" Он глубоко вдохнул. Я видел демов, много демов. Они на Валариане. На пути к замку? От мысли об этом меня пробрал ледяной холод. Я уже ненавидела это место, пожалуй, так же сильно, как и Аларик. Тем не менее, я просто не могла жить с мыслью о том, что демоы доберутся туда. В замке Исредне жил не только отец, который предпочёл бы увидеть меня мёртвой, но не позволить мне быть собой. Там было множество других людей: Дэсмонт, Кадис и другие невинные, которые не имели никакого отношения ни к магии, ни к войне. Аларик покачал головой. Хуже, демоны над замком. Они спускаются из гребня Валариана. Я в ужасе прижала руки к рту. Это было невозможно. Это не должно было случиться. Замок Исредный был почти незащищён от атаки с горного хребта. За столетия его существования никому не приходило в голову, что люди вообще могут оказаться в состоянии преодолеть скалы над замком, не говоря уже о том, чтобы сделать это вооружёнными и в большом количестве. Но демы. Они организованы, ими командуют, произнес Аларик. И я боюсь, что это. Фимаршал Фелис, шёпотом закончила я. Она с ними? Нет. Но должно быть, она имеет отношение к пожарам на Южной горе. Дэм, чьими глазами я смотрел почуял чьёй дым. Он не понимал, в чём дело и тревожился. А это означает, что Дэмы на Валариане никак не связаны с пожарами. Они ничего не знают о них. Вполне возможно, что восредные о пожары ещё вообще не заметили. Замок находился между скал Валариана, и только с нескольких высоких балконов можно было окинуть взглядом почти всю долину. Дым рассеивался на ветру, так что, вероятно, его могли почуять только звериные носы демов. Проклятье. Аларик пнул лежащий на земле камень. Мне нужно было чаще пытаться смотреть глазами демов, ничем другим и не надо было заниматься. Если бы я раньше осознал, что происходит. Нет. Я подошла к нему и мягко коснулась его подбородка. "Никто не может быть повсюду сразу, даже ты. Ведь ты и так часто пытался. Я мог справиться лучше". "Ты за считанные недели осваиваешь то, на что другим нужны были годы", возразила я. "Ты их повелитель, Аларик, но не божество. Я отвечаю за них", тихо произнёс он, "за их выживание" но также и за то, что они творят. Нет. Мало в чём я была уверена так же сильно. Эти демо сбежали из Альсиана Дерей ещё до того, как ты стал её повелителем. Ты не отвечаешь за них. Они отказались от этой привилегии. И я была уверена, что они ещё об этом пожалеют. Аларик с нежностью посмотрел на меня. Возможно, ты права. Совершенно точно. Я последняя волшебница. Какие громкие слова. Они звучали приятно. будто я сама немного выросла им подстать. Так что я всегда права. А Ларик насмешливо поднял бровь. Не преувеличивай, волшебница. Впрочем, сейчас мы должны действовать. Я кивнула. Нужно предупредить жителей замка. Я понимала, что путь до замка займёт несколько часов, и демоны к тому моменту уже доберутся до него. Но пустилась бежать. Лейра, подожди. Я остановилась и обернулась к Аларику. Он по-прежнему стоял перед домом моей матери. Мягкий, почти нежный ветерок с востока, мудрая Люлана, играл его волосами. И Аларик слегка наклонил голову, словно ветерок этот на ему что-то, не слышное больше никому. Люлана погладила его кожистые крылья, которые он не сложил на спине, как обычно, а раскрыл. Так что они почти касались земли. Пешком слишком долго. Я подошла к нему. Вот только что мне делать? Может, найдём лошадей? Он дёрнул уголком рта, словно скрывая усмешку. Думаю, теперь я знаю, для чего они нужны. Крылья? Мой голос стал слабым и тихим от одной мысли о том, что он распахнёт их и полетит как птица. Покажется ли тебе странным, если я скажу, что до сих пор слышу голос Риана? Пока я был в плену, он постоянно находился рядом со мной. Я считал это своего рода безумием, но и за пределами Царства теней я то и дело слышу его. Вот, например, сейчас он был здесь. «В Ветре? Он кивнул. Лейра, ваши ветра это нечто особенное. Они действительно живые. Я всегда считал, что это сказки. В этом нет ничего странного. Я никогда не рассказывала о Ларику, что бывший повелитель демов являлся в снах и Ивики. Мне было больно вспоминать о ней. Где она сейчас? Всё ли у неё хорошо? Каждый раз, думая о ней, я невольно вспоминала и о предсказании, которое она считала правдивым, что виденное ею в недрах горы на пути в царство демов воплотится в жизнь. Гора показала мне будущее. Наведение Вики не должно стать правдой. Похоже, Рианцира не может так просто избавиться от ответственности, которую нес так долго. Он подсказал мне одну идею, произнес Аларик, оглянувшись через плечо, недоверчиво и одновременно с интересом. Он медленно развернул крылья. Я отнесу нас в замок Исретне. Мы воспользуемся коротким путем. Аларик, ты не можешь последовать за мной туда. Они попытаются меня убить? Он высоко поднял брови и напомнил мне о том, каким невероятно высокомерным взглядом мог одарить Аларик Колы. О, это и правда нечто новое. Как думаешь, они попытаются заманить меня игристым вином и закуской? Скорее они попытаются превратить в закуску нас. Однако, если Фимаршл действительно атакует, значит она всерьёз рассчитывает на победу. Как бы ни обходились с нами в немирии, я не могла оставить людей в беде. Я должна рискнуть, произнесла я. А Аларик одновременно с этим сказал: Мы будем осторожны и не станем рисковать без необходимости. Вытянув руку, я провела по краю его крыла. Аларик вздрогнул и посмотрел на меня таким обжигающим взглядом, что я тут же отошла на шаг. Тогда Тогда давай, хрипло сказала я. Это не так, как ты думаешь. Его голос тоже звучал как-то сдавленно. Он протянул мне руку, и я заметила, что она слегка дрожит. Предполагаю, что даже хуже. Ты мне доверяешь? Я выросла в горах, я не боялась высоты. Поэтому я без промедления взяла Ларико за руку, положила ему на грудь свободную ладонь и сказала: "Да". И это да было безусловным. Но То, что произошло дальше, оказалось для меня совершенно неожиданным. Аларик обхватил меня и расправил крылья. Я глубоко вдохнула и приготовилась к тому, что мы поднимемся в воздух. Однако ощущение было совершенно иным, как будто я нечаянно коснулась чего-то невероятно горячего, настолько горячего, что оно в первый момент показалось холодным, как лёд. Потом ощущение будто в темноте Спускаясь по лестнице, обсчиталась и ожидаешь последнюю ступеньку, но её нет. И вместо этого наступаешь в пустоту. Будто собралась обороняться от удара мечом спереди, а получила удар кинжалом в спину. Под нами разверзлась земля. Мы на мгновение исчезли в абсолютном ничто, будто внезапно прекратили существовать. И в то же время мы были повсюду мимо проносились образы, большинство из них были мне незнакомы, но некоторые я узнавала. Мне понадобилось некоторое время и немало мысленных усилий, чтобы разобраться в своих ощущениях. И тогда я поняла, откуда берутся эти образы. Мы были в Альсияна-Дере. Как мы могли так неожиданно оказаться там? Мне показалось, будто пространство разорвалось, И в какое то мгновение мы оказались по другую сторону. Но, как мне однажды объяснила Гера, Альсианадера это не страна, которую можно изобразить на карте. Теперь я впервые почувствовала, что он имел в виду. Всё было близко друг к другу и одновременно невероятно далеко. Каждый участок пути был бесконечно долгим и одновременно занимал мгновение. Мы были повсюду, И мы были нигде. И хотя это внушало страх, меня охватила безудержная радость, так что захотелось закричать от восторга, как ребёнок. Источником этой радости была каменная бусина у меня на шее. На мгновение она оказалась дома и могла явить, как много это значит. И Я не видела ничего, хотя широко открыла глаза. Но точно знала, что нас с Алариком окружает исходящий от неё золотой свет. Я слышала, как болотные духи шёпотом обращаются ко мне, изрыгая злобные фразы, полные удивления. Я видела дворец желаний, лежащий в развалинах и руинах, и одновременно искрящийся всеми своими осколками зеркал. Я бесконечно вращалась внутри спиральной лестницы, по которой когда-то вела Аларика в сердце царства теней. На этот раз он вёл меня, и хотя я ощущала его удивление так же сильно, как и своё, я понимала, что бояться нечего. Аларик крепко держал меня и одновременно давал мне свободу. Затем пространство вокруг разверзлось, и нас выбросило в мир людей. В следующий момент я попыталась удержать равновесие. Мне это удалось, но я тут же покачнулась, потому что равновесие не удержало Ларик. Я упала не то рядом с ним, не то на него, оцарапала ладони об острые камни и рассмеялась, потому что на лице Аларика отразилось удивление, заметное даже мне. Где мы? спросила я, не зная точного ответа. И где мы были? раделасымюра, что это вообще было? Аларик, кажется, был сосредоточен на том, чтобы снова обрести контроль над дыханием. Альсианадера выдавил он Там там я могу летать, а её границы они Я этого не видел, не мог увидеть, настолько очевидно это было. Я же их возвёл эти границы, помнишь? Значит, они пролегают там, где я решу. Его улыбка тронула моё сердце одновременно нежностью и болью, очень жестокой болью. Ведь это я наложила на него проклятье. И теперь тот проклятый мир стал его частью, а он частью этого мира. Королева была права, а Ларик никогда не отдаст Альсьяна Дере по доброй воле, даже ради меня. Он просто был на это не способен. С тем же успехом я могла бы просить его вырвать ради меня свое сердце и при этом остаться в живых, или отдать всю свою кровь. Это Валариан произнёс Аларик, но я уже ощутила сама. Гора отозвалась от которого у меня заныли кости. «Он не не хочет, чтобы дымы находились здесь», – прошептала я, прижав руки к К земле и посылая горе успокаивающие мысли. К сожалению, с Алариком без этого было не обойтись. Землетрясение – последнее, что нам Гораaaaaаaаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Мы прогоним их, и их повелитель поможет нам в этом. Я с этой горой полностью согласен. Аларик вышел на край скалы, на которой мы приземлились. С севера дул острый мюр. Он закручивал волосы Аларика и путался в его крыльях. Он хотел сбросить его в пропасть. Он был зол. Дымом было здесь не место, и их повелителю тоже. Добрый мюр. Инстинктивно ответили мои мысли, когда я подошла к Ларико и посмотрела вниз. Поверь ему, как ты веришь мне. Вместо ответа ветер резко ударил меня в лицо, и я закрыла глаза, с благодарностью принимая предупреждение, не пытаясь изменить свое мнение. И мюр исчез так же быстро, как и пришел. Внизу мы увидели демов, которые бесконечной цепью спускались по склону. Они двигались по скалам ловко, как ящерицы, направляясь к замку. Я должна пойти одна, прошептала я скорее себе самой, чем Аларику. Я смогу смешаться с толпой и выяснить, что там происходит, так чтобы меня никто не узнал. Я бы предположил, что демо атакуют, сухо ответил Аларик. Это видно и отсюда. Хочешь противостоять им в одиночку? Как думаешь, далеко ты сможешь забраться на виду у сотен демов? Я сглотнула. У меня есть мюрадем и магия. Как только ты ею воспользуешься, Произнес он, не отводя взгляда от замка, которому, как черная волна, приближалась все больше и больше демов из нависающих над ним скал. Волна накатывала незаметно, пока порт жил иллюзией безопасности. На тебя нападут и немицы. Лэра, я тебе нужен. Он поднял руку в необычно торжественном жесте. Волшебница. То, что тебе сейчас нужно, это альянс с повелителем демов. Ты согласишься на него?